На минуту унутратил сознание. Не было и матре с осин алмазных брызг, и мшистых камней, не было тревог, ни счастья, ни огорчений, не было его болотова и дружины, и Абрама и Полита. Было одно могучее целое, одно вечное и неразделимое, благословенное жизнь. А мы убиваем. Зачем? С тоской подумал он, и почему-то вспомнились заученные в школе стихи. И с грустью тайной и сердечной я думал, жалкий человек, чего он хочет. Небо ясно, под небом много места всем, но непрестанно и напрасно один враждует он. Зачем? У малой и матры там, где клокочущее течение, смиряясь, становится ровнее и тише, Болотов увидел и Палита, Серёжу и незнакомую девушку в барашковой шапке. Девушка сидела у самой воды, спиной к тропинке и не услышала, как он подошёл. Только когда Абрама кликнул её, она неохотя обернулась. Болотов удивился. Он не знал, что в дружине есть женщина. Ему стало досадно, что и Палит конспирировал от него. После первых приветственных слов Все умолкли. Ваня поднял смыщлённые узкие как щели глаза. Что же к делу, Иппалит Алексеевич? Да, к делу, задумчиво сказал Иппит. Необходимо решить важный вопрос. Анна, вы слушаете? Комитет поставил условием чтобы прокурор был обвит во всяком случае не позже открытия Государственной Думы. Право или не прав комитет судить, полагаю, не нам. Мы обязаны подчиниться его решению. Итак, времени у нас 2 недели. Наша работа не дала результатов. Я намеревался приступить к убийству на улице, но на улице невозможно. Кто поручится, что не выйдет ошибки? Кроме того, надо считаться с последней экспроприацией, полиция на чеку, и работать теперь труднее. Я спрашиваю поэтому, нельзя ли, изменив план, теперь же убить прокурора и тем исполнить комитетский приказ? Чем дальше говорил и полит, тем отрывистее и резче звучал его голос. По-бледному с тонкими чертами лицу и покрасневшим карем Глубоко запавшими глазам было заметно, что он не спал всю ночь напролёт, и что точные и строго взвешенные слова Далис тревожным раздумьем Болотов слушал, и ему казалось, что он начинает понимать и Полита, его чрезмерную конспирацию, его ненависть к разговорам, его замкнутую взыскательность и холодную отчуждённость. У него, наверное, нет любви, нет радости, нет сомнений. Он весь в деле, в терроре. Он влюбился. Да-да, он влюбился в террор. Подумал Болотов, и ему стало стыдно, что он мог досадовать на него. Прерывая молчание, Серёжа тихо сказал: Мне кажется, есть возможность. Какая? Прокурор ездит по пятницам в Царское село. «Мне кажется, можно убить на вокзале». «На вокзале?» – переспросил Ипполит. «Да, на Царско-сельском вокзале». «А охрана?» «Что же охрана?» «Охрана везде». «Слушайте, Сережа, мы поставили наблюдение, мы три месяца работали каждый день». Неужели для того, чтобы рисковать? Рисковать чем? Не собою, терором? Я почти уверен, если даже возможно пройти на вокзал, всё равно охрана не даст бросить бомбы. И тогда, конечно, дело погибло. Погибло по нашей вине, понимаете, по нашей вине. Если бояться, то лучше дома сидеть. Сердито сказал Абрам. Далеко в чаще хрустнул подгнивший сучок. Прошуршала по веткам белка. Почти прямо над головой на бледно-голубом безоблачном небе ослепляющим блеском сияло солнце. И хотя то, что говорили Серёжа и Епалит касалось убийства, смерти, болот он не испытывал страха. Один врожд уют он. Зачем опять мелькнуло в смущающей памяти Безусловно, Волков боится в лес не ходить, повторил за Абрамом Ваня. Кончать надо, Ипалит Алексеевич. Ипалит, хрупкий, тонкий, с бледным лицом и золотистыми волосами, внимательно посмотрел на Серёжу, точно надеясь угадать, удастся ли покушение. Да, конечно, конечно, глухо сказал он. Но как? «Положитесь, Ипполит, на меня», — в полголоса промолвил Сережа. «Вы пойдете?» «Да, я». «Один?» «Да, один». «Нет, я не могу решиться на это». «Эх, ма, Ипполит Алексеевич!» — со возмущением заговорил Ваня. «Ложки есть, да нечего есть. Так будем целый век маяться, да у моря погоды ждать. Я готов идти на вокзал». «Да что на вокзал? Хоть к черту, на рога, в ад! Если иначе нельзя, значит, голову надо ломать. Только и слов моих, да!» Абрам одобрительно слушал его. Когда Ваня окончил, он угрюмо сказал. «Комитет там решает, но это дело его». «Ну, но... ха! А я тоже вам скажу. Заряжайте мной пушку, да и стреляйте». Я надел свое пальто и готов. А только мы не на Бундовской бирже, чтобы много разных слов говорить. Товарищи Полит, что же будет? До да Думы мы не успеем, а после Думы комитет нас распустит. Значит, нужно идти. Хочется или не хочется, а идти. Не желает Сережа, так я пойду. Что? Окончать мы непременно должны. После долгого колебания и полит дал согласие. Было решено, что Серёжа пойдёт на Царскосельский вокзал. Болотов выслушал это решение, но не поверил ему. Он так привык к мысли, что именно он, Андрей Болотов, убьёт прокурора, так приготовился к смерти, так спокойно думала о ней, что слова товарищей даже не взволновали его. И только поздже вечером, возвращаясь на станцию, он понял, Что не он, а вот этот идущий с ним рядом белокурый, высокий, молодой и здоровый, с невозмутимым лицом человек неминуемо через неделю погибнет. Догорало за лесом солнце, ревела и матра, и на проталенных журча таял снег. Болотов исскоса взглянул на Серёжу. Он дрался со мной на баррикадах, а теперь он умрёт. Помни меня, Господи, когда приидешь в Царствие твое. И повинуясь горячему чувству, он внезапно остановился и крепко с братской любовью обнял Серёжу и поцеловал в губы.